Начните с рассказа о поездках. На протяжении более 10 лет Эрик проводил еженедельное рабочее совещание по понедельникам в час дня. Во многих отношениях эти совещания были похожи на все другие, на которых вам, возможно, приходилось бывать. Повестка на день, отчет от каждого присутствующего, люди, тайком проверяющие сообщения и почту. Все как обычно но в одном они отличались от привычного формата. Когда все приходили в переговорную и рассаживались, Эрик начинал встречу с того, что расспрашивал людей, что они делали на выходных, или, если они только вернулись из поездки, просил просто рассказать о ней, без излишних формальностей. На этих совещаниях присутствовали лари Пейдж и Сергей Брин, поэтому в рассказах о выходных часто фигурировал кайтбординг, или новости из мира экстремального спорта, но нередко все сводилось и к более обыденным вещам — успехи дочки Джонатана в футболе или точный удар на поле для гольфа, удавшийся алану Юстасу, главе отдела разработки. Иногда, когда Эрик возвращался из командировки, он давал свой неформальный отчет, выводя на экран карту Google, где булавками были отмечены города, в которых он побывал. Он переходил от города к городу, рассказывая о своей поездке и делясь интересными наблюдениями. И хотя на первый взгляд этот разговор казался непринужденным и стихийным, он был частью коммуникационного подхода, который бил разрабатывал годами и улучшил в сотрудничестве с Эриком. Он преследовал две основные цели. Во-первых, дать возможность членам команды узнать друг друга как обычных людей, у которых есть семьи и интересная жизнь за пределами офиса. Во-вторых, таким образом все легко вовлекаются в собрания с самого начала как коллеги и просто люди, а не только как эксперты и представители определенных ролей. Билл и Эрик понимали, что существует прямая взаимосвязь между приятной рабочей атмосферой и эффективностью работы, а разговор о семье и досуге – — ученые назвали бы это социально-эмоциональной коммуникацией — простой способ создать комфортную среду. Позднее, в ходе совещания, когда обсуждались рабочие моменты, Эрик предлагал, чтобы каждый высказал свое мнение, вне зависимости от того, затрагивал ли вопрос сферу его деятельности или нет. Простая коммуникативная практика — побуждать людей делиться личными историями друг с другом — на самом деле была стратегическим инструментом для совершенствования процесса принятия решений и поддержания духа товарищества. «Поначалу я находил это весьма странным», — говорит Дик Костола, о практике делиться историями о поездках, тоже узнавшие о ней от Билла. «Но потом я сам начал в этом участвовать, видеть все в действии, и вау, это реально работает. Динамика встречи полностью меняется». «Лучше настроение, больше понимания и поддержки». Дик рассказывает, как ему довелось присутствовать на рабочем совещании одного генерального директора, которого он наставлял. Совещание сразу началось с обсуждения насущных вопросов и проблем. Никакой светской беседы. «Меня буквально поразило, как негармонично все это было. Я не мог понять, насколько удачно работала и взаимодействовала команда». Мариса Мейер изобрела свою собственную версию этой практики, когда была генеральным директором ЯХУ. Вместо рассказа о поездках, ее рабочие совещания начинались с благодарностей. Мои сотрудники называли это семейной молитвой. «Вам нужно было поблагодарить другую команду за что-то, произошедшее на прошлой неделе. Вы не можете благодарить себя, и вы не можете повторять то, что уже сказал кто-то другой». В результате это становится отличным способом подвести итоги недели. Билл был уверен, что коммуникация играет ключевую роль в успехе компании. Он часто напоминал нам, что мы всегда должны удостовериться, поняли ли другие в компании то, что поняли мы. Даже если вы ясно выразили ту или иную мысль, возможно, придется ее несколько раз повторить, чтобы она улеглась. Повторение молитву не портит. Исследование 2002 года, проведенное Южным методистским университетом, делает вывод, что понимание, чем и с кем делиться, что и кому говорить, является важной частью работы менеджера. Если все сделать правильно, это распределение знаний помогает команде лучше работать и вполне стоит затраченного времени. Билл заставлял нас внимательно относиться к грамотному проведению встреч. Правильно постройте общение один на один и правильно организуйте рабочие совещания значились на вершине его списка важнейших управленческих принципов. Он чувствовал, что эти встречи самый важный инструмент управления, который есть у руководителей, и поэтому к ним надо подходить вдумчиво. Рабочее совещания должны быть форумом для обсуждения важных вопросов и поиска новых возможностей в большей степени, чем встречи один на один. Используйте совещания, чтобы достигать взаимопонимания, обсуждать актуальные темы и принимать решения. Большинство серьезных вопросов касаются сразу нескольких отделов, и вынося их на обсуждение на общих встречах, вы даете людям возможность понять, что происходит в других командах, а совместная дискуссия помогает улучшить это понимание и укрепить связи между отделами. Такой подход применим и к части тех вопросов, которые в целом можно решить в формате один на один, потому что вы развиваете у команды навык решать проблемы совместно. Основатель G.O. Джерри Каплан вспоминает в своей книге «Стартап», как однажды он решил обсудить растущую конкуренцию между G.O. и Microsoft, на индивидуальной встрече с Биллом. Это была острая тема, которая требовала детального обсуждения ряда конфиденциальных и потенциально спорных вопросов, так что личная встреча основателя и генерального директора казалась здесь наилучшим форматом. Но Билл отказался, он хотел обсудить этот вопрос всей командой. Исследования подтверждают, что групповые встречи — это блестящая возможность повысить вовлеченность сотрудников, а научная статья 2013 года делает вывод, что ключевыми факторами для создания этой вовлеченности являются актуальность встречи, учет мнения каждого участника и эффективная организация времени. Все не всегда происходит именно так. Другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что больше половины участников считают совещания нерациональной тратой времени. Это исследование было посвящено всем рабочим встречам, а не только совещаниям, но оно, тем не менее, показывает, что вдумчивая подготовка общих собраний – это важная управленческая практика. Начните с рассказа о поездках. Чтобы построить хорошие отношения в команде и добиться взаимопонимания между участниками, начинайте групповые встречи с рассказов о поездках или других более личных тем, не касающихся бизнеса.